Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь номер сорок. — Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо. И через пять минут опять был там же. Номер 40. Рванув дверь, Коротков бежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колонаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом. «Извините, что я не попрощался», — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа и левая рука у него была отломана. Пятясь холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысли. «Баба! Баба!» — тревожно закричал Коротков. «Где бюро?» «Не знаю, батюшка, не знаю, — кормилец, — ответила баба. «Да ты не бегай, миленький!» «Все одно не найдешь, разве мыслимо десять этажов?» «Дура!» — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним. И Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода, бросаясь в стены и царапаясь, как заспанный в шахте. Он, наконец, навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг и показалась блестящая фуражка. Мелькнула серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завыли тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх. Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса. — Постойте, — прохрипел Коротков, — минутку, вы только объясните. — Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз с затылком, удар не прошел им ударом. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла Коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение. «Теперь все понятно!» — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся. «Ага, понял! Вот оно что! Коты! Все понятно! Коты!» Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.